Глава первая. 51 час с начала эксперимента. Ноги Мещерского были зверски изувечены и обмотаны какими-то лохмотьями. Не вставать, не ходить он пока не мог. Степан не только не чувствовал вины за свою жестокость, он считал, что проявил милосердие, ведь профессор был все еще жив. Охотник решил, что ему будет гораздо проще обращаться со своим пленником, если он добудет для него средства передвижения. Поэтому решил вернуться в клинику и позаимствовать местную инвалидную коляску, а заодно показать Мещерскому, что он натворил. В комнате для наблюдений все было так же, как и до похищения. В углу толпились манекены в белых халатах, на столе лежал блокнот с заметками об участниках, а телефон профессора стоял на зарядке, уведомляя о нескольких пропущенных звонках от Антона. Единственное, чего не хватало, — видеотрансляции из подвала. Вместо нее на мониторах звенел белый шум. No Signal. Степан подкатил коляску с Мещерским к мониторам и поднял его голову за сальные волосы. Профессор взглянул на пустые мониторы, его сердце ухнуло. Степан сжал его плечо. Связанными руками Мещерский нашел нужные видеозаписи, вывел на экран. Перемотал до момента гибели Наташи. В гостиной появился Андрей, а затем и остальные участники эксперимента. Они плакали, ругались, звали на помощь и были в полном отчаянии. «Это немыслимо», — произнес профессор надорвавшимся голосом. На одном из мониторов Мещерский увидел, как Катя задыхается в приступе паники. Он попытался отвернуться, но Степан силой удержал его голову и ткнул в изображение, как нашкодившего щенка. «Смотри, внимательно смотри, твоих рук дело». «Нет, этого не должно было. Я пытался помочь им». «Ты же умный мужик, Виктор. Ты мог предугадать такой исход. Почему не оставил им ключ?» Профессор перемотал видео и увидел, как участники находят фотографию Кирсанова, «Обвиняют во всем Катю и требуют от нее объяснений». «Потому что ты им смерти хотел», — продолжал Степан, все крепче сжимая его голову. «Ты такой же, как я, Виктор. Признай, ты, как я». Профессор качал головой, с болью наблюдал за беззащитной Катей. «Ты ошибаешься», — одними губами прошептал Мещерский. «Они все умрут». Друг за дружкой, как мотыльки в банке. Ты знал, что так будет, потому что ты — гнилое семя. На мониторах Рома и Татьяна схватили сопротивляющуюся Катю и потащили в туннель. Остальные участники срывали камеры наблюдения. На этом видеозаписи прерывались. Мещерский начал задыхаться. Глаза закатились, и он потерял сознание. Степан ударил его по щеке, чтобы тот пришел в себя. «Ты чего? А ну?» Впервые Степан испугался за жизнь своего пленника.